Второе. И обстановка в была несколько часов. Зотов Максим поговорили с Артем в его кабинете в райкоме и поехали в Мореевку. Зотов торопил Максима. «Давай скорее двигаться вглубь улу Юлья», — повторял он несколько раз, когда он говорил это. Худощавое лицо его делалось неподкупно серьезным, а глаза за стёклами очков выражали крайнее беспокойство. Максим чувствовал, что Зотов чем-то встревожен. Чем же? Уж не предстоящей ли встречей с Мариной? Догадка Максима была правильной. Чем меньше времени оставалось до встречи с Мариной, тем сильнее становилось волнение Зотова. Временами он надолго замолкал, скованный одной мыслью о предстоящей встрече с ней. Прошло столько лет, в душе все было как прежде. Так же сладко и тревожно млело сердце, а из-за него в памяти всплывал ее живой облик. Что ж со мной делается? Прошли годы, мы стали другие. А что же вдруг старое нахлынуло с такой силой? И зачем все это, — размышлял Зотов, удивляясь силе своего чувства. Еще высокоярски, бродя вечерами по улицам и думая о причинах своего возбуждения, Зотов пытался объяснить это только ароматом юности, как говорил он Максим. — Действительно, в Воскоярске было много зданий, улиц, площадей, при виде которых воспоминания о юности поднимались целым роем. — Тут каждый камень, Андрюша, хранит твои следы, — со смехом говорил Максим Зотов. Но дни проходили за днями. Зотов обошел весь город и раз, и два, и три, а сердце не переставало смотно искать в каких-то новых встречах и волнениях. А каких же? — Марина. — Она... Признал сам Свезотов и с той минуты жил, отсчитывая дни и часы, то радуясь чему-то неясной, беспокоящейся радостью, то испытывая острую горечь от своих же собственных ожиданий и мамолетных, неосознанных надежд на счастье.